Марис, не отрываясь, смотрел в чашку, от которой поднимался ароматный тымок. Я, не уверен, отец Гюльмар, хватит ли меня на это? Я не собираюсь оставаться на Нукухева. Я приехал сюда заработать денег и мечтаю вернуться в Париж. Вы прекрасно понимаете, что я не смогу уехать туда с полинезийской женой. Из какой вы семьи? У моего отца была ферма, но. Он разорился во время войны. Стоило Марису вспомнить вспаханную землю, росу на полях, живые изгороди, тюки сена, крестьян в неизменных сабах. Как у него защемило сердце. Попав в Полинезию, он всеми силами старался отрешиться: от хрупких, но неугасимых воспоминаний чаще всего у него получалось. Но иногда какой-то пустяк давал. Внезапный толчок мыслям о родине. И тогда они овладевали им, словно некое наваждение. Значит, во Франции вас никто не ждет? Пожалуй, нет. Если бы вы по-настоящему полюбили эту девушку, Марис не удержался от иронии, а вы... Отец Гюельмар, вы любите островитян? Конечно. Как любят собак или кошек? или все-таки как людей, как неразумных существ, нуждающихся в человеческом просвещении и защите Господа. Капитан не стал говорить о том, что, похоже, туземцы ни в чем не нуждаются. Вместо этого он поднялся и, поблагодарив за угощение, отправился на службу, предвкушая вечернюю встречу с Моаной. А, возможно, со временем девушка станет сговорчивее, и ему удастся избежать условия, которое сейчас казалось совершенно невыполнимым. Попробуй достань Атеа на его острове. А сюда он едва ли вернется, во всяком случае, в скором времени. На службе его поджидал сюрприз. Еще до рассвета к берегам Нукухива причалило судно с губернатором Мсье Брюа, и начальником гарнизона Жоржем Менке. И теперь последний поджидал его в кабинете, где Тайль еще вчера единолично принимал решение, касающееся проблем острова. Пришлось срочно докладывать обстановку. Среди прочего Марис доложил о временном аресте Атея. «Что — Что? Оторвав глаза от бумаг, Менке уставился на капитана. — Этот выскочка с хеваоа был в ваших руках, и вы его отпустили? Тайль стоял на вытяжку, тогда как его мысли беспокойно метались в голове. Он сразу понял, что совершил большую ошибку. Но этот человек ничего не сделал. У меня не было основания его задерживать. Начальник гарнизона поднялся из-за стола. Судя по всему, он был взбешен. Запомните Тайль. Вы имеете право арестовать и наказать любого туземца просто так, ни за что. И уж тем более должны были задержать этого наглеца с Хевауа. Он из тех вождей, которые не в состоянии понять, что являются всего лишь орудием в руках представителей великой державы. Он полагает, будто может иметь собственное мнение и проявлять непокорность. Он не продается и не сдается. Капитан молчал. Очевидно, до начальника не доходило, что он говорит. Об Атео, как о герое. — Как вам удалось получить офицерское звание? — спросил Менкье. — Я проявил храбрость в бою. — Значит, проявите ее еще раз, а заодно получите возможность исправить свой промах. Губернатор Блюа и я поручаем вам возглавить карательную экспедицию на Хеваоа. — Справитесь! — будете прощены и возможно получите повышение но если нет тогда не обессудьте от волнения Мариса облизнул губы он не знал радоваться ему или досадовать я слышал у отеля есть около сотни ружей и воины умеющие из них стрелять это пугает вас капитан насмешливо произнес минки так выставьте против них двести ружей я дам вам людей у этого выскочки С Киваоа нет главного, что есть у нас, европейского ума и силы воли белого человека. Вы с ним встречались? Как говорится, не имел чести, но я слышал, что он очень смел и обладает непомерной гордыней. Да, он производит именно такое впечатление, согласился Тайль и спросил, когда я должен отплыть? Не сразу. Подготовьтесь. Мы обязаны навязать двум островам, Тахуата и Хиваауа, протекторат, чего бы это ни стоило. Это наш долг перед страной и королем. Морис кивнул, думая о Маане. Пожалуй, не стоит говорить, что дочь вождя Луа находится на нуку Хива. Вместо этого он заметил, я мало что слышал о... Тахуата. Этот остров поменьше и, кажется, тамошний вождь не столь влиятелен. Сейчас главная проблема это Атеа. Захватите его или убейте, и тогда его земли и его люди окажутся в наших руках. Лишившись, Арики, они не станут сопротивляться. Капитан не знал, стоит или нет упоминать об Эмили, но все же решил признаться, Атеа увез с собой белую женщину. Глаза начальника гарнизона сделались похожими на две узкие металлические полоски. — Что? — Нахивауа? — Да. — Он украл ее? — Нет. Насколько мне известно, она уехала с ним по доброй воле. — Потрясающе! — Кто она? — Эмили Марин, дочь путешественника Рене Марена. Он не хотел ее отпускать, но... Она его не послушалась. — Это интересно и, полагаю, важно. Где сейчас мсье Марен? Думаю, еще здесь, на Нукухива. — Если это так, разыщите его и пришлите ко мне, я хочу с ним поговорить. Коротко поклонившись, Тайль вышел наружу.